Я возбудил ходатайство о разрешении производить подобные расходы из казенных большевистских сумм, являвшихся нашей военной добычей, на что последовало согласие главнокомандующего. При возвращении мне соответствующей переписки я прочел на моем рапорте заключение помощника главнокомандующего генерала Лукомского. Полагаю, разрешить. Хорошо и то, что деньги не разошлись по рукам. Надпись эта ярко характеризовала сложившиеся понятия и существовавший порядок. Проводив генерала Хольмана, я выехал на север. К октябрю были заняты Киев, Курск, Орел. Наша конница стояла под самым Воронежем, а казаки генерала Шкуро даже занимали город несколько дней. Весь богатый юг с его неисчерпаемыми запасами был занят войсками генерала Деникина. Ежедневно сводки штаба главнокомандующего сообщали о новых наших успехах. Генерал Деникин в благодарственном приказе на имя командующего добровольческой армией говорил о том, как добровольцев гоняют во вражеский фронт клинк Москве. Вместе с тем для меня было ясно, что чудесно воздвигнутое генералом Деникиным здание зиждется на песке. Мы захватили огромное пространство, но не имели сил для удержания его за собой. На огромном изогнутом дугой к северу фронте вытянулись жидким кордоном наши войска. Сзади ничего не было. Резервы отсутствовали. В тылу не было ни одного укрепленного узла сопротивления. Между тем противник твердо придерживался принципа сосредоточения сил на главном направлении и действий против живой силы врага. Отбросив сибирские армии адмирала Колчака на восток, он спокойно смотрел на продвижение наших войск Курску и Орлу, сосредоточивая освободившиеся на сибирском фронте дивизии против моих войск, угрожавших сообщениям сибирской Красной армии. Теперь, отбросив мою армию к царицыну, ясно отдавая себе отчет в том, что обескровленная трехмесячными боями Кавказская армия не может начать новые наступательные операции. Красное командование стало лихорадочно сосредоточивать свои войска на стыке Донской и Добровольческой армии. Сосредотачивающийся новой крупной массе красных войск Главнокомандующему нечего было противопоставить. В глубоком тылу Екатеринославской губернии вспыхнули крестьянские восстания. Шайки разбойника Махно беспрепятственно захватывали города, грабили и убивали жителей, уничтожали интендантские и артиллерийские склады. В стране отсутствовал минимальный порядок. Слабая власть не умела заставить себе повиноваться. Подбор администрации на местах был совершенно неудовлетворительным. Произвол и злоупотребление чинов государственной стражи, многочисленных органов контрразведки и уголовно-розыскного дела стали обычным явлением. Сложный вопрос нарушенного из землепользования многочисленными подчас противоречивыми приказами главнокомандующего – не был хоть сколько-нибудь удовлетворительно разрешен. Изданными в июне правилами о сборе урожая трав правительством была обещана половина помещику, половина посевщику. Из урожая хлебов две трети, а корнеплодов пять шестых посевщику, а остальное помещику. Уже через два месяца этот расчет был изменен, и помещичья доля понижена до одной пятой для хлебов и одной десятой для корнеплодов. И тут в земельном вопросе, как и в других, не было ясного реального и определенного плана правительства. Несмотря на то, что правительство обладало огромными, не поддающимися учету естественными богатствами страны, курс денег беспрерывно падал, а стоимость жизни быстро возрастала. По сравнению со стоимостью жизни, Оклады военных и гражданских служащих были нищенскими, следствием чего явились многочисленные злоупотребления должностных лиц. Взаимоотношения с казачьими новообразованиями не наладились. Так называемая Южно-Русская конференция все еще ни до чего не договорилась. Хуже всего дела обстояли с Кубанью. По уходе ставки из Екатеринодара Левые группы казачества особенно подняли головы. В законодательной раде все чаще раздавались демагогические речи, ярко напоминавшие выступления революционной демократии первых дней смуты. Местная пресса, органы кубанского осведомительного бюро КОБ и кубанский отдел пропаганды КОБ вели против добровольческой политики главнокомандующего бешенную травлю. Все это, несмотря на видимые наши успехи, заставляло с беспокойством смотреть в будущее. 21 января 1921 года. Константинополь.